Глава 19 Четыре достаточно солидных господина собрались в большой гостиной в доме одного из них и с мрачным видом рассматривали фотографию молодого мужчину, лежащую на столе. Темноволосый, с тёмно-голубыми глазами, он, наверное, был красивым, вот только сидящие за столом господа в мужской красоте разбирались плохо. Собственно, им вообще было всё равно, как выглядит этот молодой человек, потому что объединяло их всех одно чувство – глубокая ненависть к этому сыну-клану, походя разрушившему их полностью налаженную жизнь. Он сделал это просто потому, что его попросил глава более мощного клана, как сам молодой человек объяснил. В просьбу Ушакова ни один из этих господ не верил. Они отчетливо понимали, на какой примерно высоте стоит клан Ушаковых, и в их представлении Егор Александрович мог свободно приказать более слабому клану, и его глава, взяв под козырек, пошел исполнять данное приказание. Им даже в голову не могло прийти, что тот же Устинов легко мог послать Ушакова и спокойно лечь спать, если бы не считал себя обязанным Егору лично. Самое же непонятное заключалось в том, что к самому Ушакову ни один из этой четверки никаких претензий не имел, признавая за ним право наказать их за неправильные действия своих отпрысков. Более того, в их сознании подобное разрешение данной проблемы чуть ли не приблизило их самих к кланам. Словно попав под пресс более сильного клана, они приобщились к тому, что для остальных оставалось тайной за семью печатями. А вот исполнителя воли главы клана Ушаковых, каждый из них готов был просто порвать на части. А может быть, на этих господ повлияло то обстоятельство, что несмотря на всю жуть ситуации и откровенные угрозы, женская половина их домов смотрела на Дениса вовсе не как на захватчика. Даже когда он угрожал, их взгляды не изменились». Они видели в нём мужчину, и ни разу подобный взгляд не доставался самим хозяевам домов. От пережитого страха всё сплелось в их головах в один сплошной ком, и сейчас они собрались, чтобы обсудить месть этому Устинову, являющемуся вроде бы даже главой какого-то мелкого клана. «И что будем делать?» – мрачно спросил Андрей Арсеньев, не отводя взгляда от фотографии. «Не можем же мы сами попытаться прикончить этого гада» пытаться то мы можем, вот только он боевик, и без своей своры много чего умеет. Медленно проговорил самый богатый и обладающий наибольшим влиянием из их четверки Антон Царев. И даже если у нас получится его скрутить самостоятельно, где гарантия того, что Ушаков не вступится за своего пса? Кто-то из вас хочет на себе ощутить всю мощь клана Ушаковых, если его глава возьмется за нас лично? Его приятели мрачно покачали головами. Вот чего им не хотелось — так это снова пережить налет на их дома, да еще во главе с Ушаковым. В таком случае, почему бы нам не воспользоваться услугами посредников? Только не таких, как этот, который сразу назвал имя своего нанимателя, а таких, которые сохранят имена нанимателей в секрете. Да даже если они попадутся и им развяжут язык, не напрямую же мы на них будем выходить. «Это какие-то наемники?» Чуть нахмурившись, спросил Арсеньев. «Нет, наёмники — это сразу намёк хоть на какой-то статус нанимателя». Раздражённо отмахнулся Царёв от тупой идеи. «Я говорю об уличных бандах, об уголовниках, о которых и мы-то знать ничего не должны, не то что кланы». «Ты совершенно верно сказал, мы ничего не должны знать об этих отбросах. И мы не знаем, во всяком случае, я точно ничего не знаю». Арсеньев скрестил руки на груди. «У меня есть весьма ушлый юрист, которого я держу как раз для сомнительных дел». Царёв многозначительно замолчал. «Подозреваю, что заказать цена клана стоит ой как недёшево. Так что, вы будете участвовать вместе со мной? Если да, то я постараюсь сейчас всё устроить». Трое его подельников ненадолго задумались, а потом согласно закивали. Тогда Царёв достал телефон и набрал номер своего ушлого юриста. Разговаривая, он отошёл в сторону и вёл разговор негромко, явно стараясь, чтобы его не расслышали находящиеся в комнате люди. Пока он разговаривал, Арсеньев задумчиво обвел взглядом собравшуюся компанию. Во всей этой истории ему был непонятен только один момент, а именно почему Устинов не воспользовался случаем и не рассказал им всем, что сдал их его Пашка. Конечно, кланы сумели бы выйти на друзей его сына, а через них и на их семьи, но для этого понадобилось бы больше времени. Устинов мог бы вдобавок ко всему рассорить их, зародить сомнения в душе, но он этого не сделал». Да вообще, похоже, даже не думал о том, что они могут объединиться, чтобы отомстить. Это было странно и немного напрягало, но не настолько, чтобы отказаться от мести. Сейчас мой человек должен перезвонить, чтобы сказать, согласны ли одни отморозки на заказ и сколько они запросят. Царёв подошёл к столу. Единственное условие – это чтобы на передачу денег ему мы пришли все вместе. Зачем? До этого молчавший Хорев поднял голову и мутным взглядом посмотрел на Царёва. «Для страховки», — вместо Царёва ответил Арсеньев. «Хочет подстраховаться. Скорее всего, нас запечатлеет как-нибудь в момент передачи ему денег. Всё-таки клана это страшновато, и отдуваться в случае чего он один не хочет». «Как будто кто-то из нас хочет», — пробурчал Хорев. «С другой стороны, кто там за этого Устинова будет разбираться? Максимум бандитов найдут и всех положат. С ними точно цацкаться не будут. Так что можно исходить В этот момент зазвонил телефон. Царёв взял трубку, некоторое время слушал, а потом чуть ли не заорал. «Сколько? Да не совсем охерели, что ли?» Он возмущённо поджал губы и процедил. «Договаривайся. Да, я помню адрес. Во сколько подходить?» «Хорошо, мы будем». Он отключился и швырнул телефон на стол рядом с фотографией Устинова. Его успел снять один из его племянников, которому недавно подарили фотоаппарат, и он ещё с ним не наигрался. «Что? Эти бандиты много запросили?» спросил Арсеньев. «Пятьсот тысяч наличными», процедил Царёв. «Полагаю, что сумма включает процент посредника, но всё равно это слишком много за этого хлыща». Он глянул на фото Дениса с удвоившейся ненавистью. «Да ладно тебе», махнул рукой четвёртый участник этой встречи, Борис Петров. «На четверых подтянем, не разоримся, зато покажем этим скотам, что тоже умеем играть в эти их игры. Когда и где состоится передача денег?» «Через три дня. Адрес я скажу, когда соберёмся здесь с деньгами». Царёв схватил телефон и фотографию и, не говоря больше ни слова, направился к двери. Остальные также молча по очереди вышли из этой комнаты в дешёвом отеле, которую сняли на фальшивое имя специально для этой встречи. Анны дома не оказалось, а ведь когда я дошёл до дома, начало уже смеркаться. Приказав накрыть ужин, я прошёл в столовую. Было очень непривычно ужинать одному – Как-то быстро отвык от подобного времяпрепровождения. «Анна не возвращалась?» – спросил я у Виктора, который ловко принялся расставлять передо мной тарелки. «Нет, Анна Александровна всё ещё не вернулась из поездки», – очень корректно ответил Виктор. «Машина с ней?» Я взял в руку вилку и принялся её крутить в руке, подавляя в себе желание с размаху воткнуть в столешницу». «Да, Константин Витальевич, и машина, и водитель. Начальник охраны с ним на связи. Насколько я знаю, полчаса назад всё было в порядке. Виктор придвинул мне ароматное, дымящееся блюдо. Сегодня очень вкусно получились перепела. Вы обязательно должны попробовать». «Конечно, спасибо, Виктор. Можешь идти». Он склонил голову и вышел из столовой, оставив меня наедине с накрытым столом, на котором стояло приличное количество блюд. «Дай бог мне хватит сил, чтобы их хотя бы попробовать». Я бросил взгляд на противоположный конец стола. Место хозяйки было пусто. Перехватив тяжёлую вилку, я всё же метнул её со всей силы в стену. Неужели трудно позвонить и предупредить, что задерживается? Я просто физически чувствую, как моё терпение подходит к концу. Чего она добивается? Чтобы я начал жёстко осаживать её? Не спеша, встав из-за стола, я подошёл к стене и с трудом выдернул вилку. После этого вернулся на своё место, наложил себе тех самых перепелов, которые так нахваливал Дворецкий, и вытащил телефон. Но как только я собрался набрать номер Анны, телефон у меня в руке зазвонил. осмотрев на номер, я удивлённо приподнял брови и сразу же ответил. «Влада, что у вас произошло?» Быстро, почти скороговоркой, выпалил я. «Ничего, пока, по крайней мере». Голос звучал на каком-то странном фоне. «Что-то взрывалось или просто так сильно гремело? Разобрать было сложно». Но напрячься эти звуки меня заставили. «Юрка справляется. Просто напомни мне, пожалуйста, формулу сложного водного щита». «Хм. Тройной круг и слово «ключ». Активация через привязку ко второму кругу. А тебе зачем?» – спохватился я. «Да так, на всякий случай. Просто хватилось, а оказывается, не помню, как его ставить». «Влада, что у вас там происходит? Вам нужна помощь?» Я уже начал серьёзно волноваться. «Нет, я же говорю, Юрка справля...» И тут грохот прозвучал гораздо отчётливее, и Влада охнула. «Так похоже, что не совсем справляется. Костя, спасибо, не могу говорить, надо Вольфу немного помочь». И она отключилась. «Влада!» Я попытался набрать жену Вольфа, но вызов даже не шёл. В трубке стояла тишина, почти звенящая. Я жевал перепелов, почти не чувствуя вкуса. Всё это время пытался набрать номер хоть кого-то из семейства Вольфов. Дозвониться до них мне не удалось, зато до меня дозвонился Егор. «Только не говори, что тебе кто-то из жен Вольфа звонил», сказал я вместо приветствия. «Нет, он сам», — ответил Егор. Просил напомнить формулу отмены для изначальной стихии. «До тебя почему-то не мог дозвониться и набрал меня. Я же тоже сейчас даром воды владею». Егор хмыкнул. Если я правильно его понял, то он умудрился вытащить подземную реку на поверхность. Но сейчас всё уже хорошо, тем более, что Влада ему немного помогла. Он закончил говорить и добавил. «Мы с Люсей хотим небольшой праздник устроить. Мы все устали, нам нужен позитив». И чем хотите обосновать праздник?» – спросил я, успокоившись насчёт Вольфов. «До Стёпкиного полугодичного юбилея не так уж и много осталось ждать. Вот думаем к этому приурочить». По голосу Егора было слышно, что он улыбается. «Вам помочь чем-то в подготовке?» «Я очень хотел, чтобы он отказался. Просто очень. Скорее всего, Егор услышал в моём голосе просящие нотки и тихо рассмеялся. «Живи уже, не забудь прийти». И вообще, Люся хочет, чтобы вы с Аней как-нибудь на ужин, что ли, пришли. Мы-то с тобой встретимся, а вот Люся пока со Стёпкой, как привязанная, дома сидит. Бубнит, что только полгода ему исполнится, она сразу на работу в журнал вернётся. Будет вместе с сыном ездить, чтобы он уже сейчас привыкал к прекрасному в окружении красивых женщин. Егор что-то ещё говорил, но я почти не слушал. Меня впервые посетило очень нехорошее чувство – зависть. Я завидовал ему, и мне это очень не нравилось». «Ну так что, на днях приедете на ужин?» «Приедем», — довольно уверенно подтвердил я, хотя в глубине души никакой уверенности не испытывал. Мой взгляд снова упал на пустое место хозяйки, и рука сама собой сжалась на злосчастной вилке. «Не забудь, а то ты вынудишь меня приехать и вытащить вас из дома», — пригрозил Егор и отключился. Я почувствовал, что не голоден, и отложил вилку в сторону. Виктор словно почувствовал этот момент, тут же появившись в столовой. «Начальник охраны велел передать, что извиняется за связь. В течение часа тестировалась новая система, которая могла наводить помехи», — сообщил Виктор. «Но сейчас уже всё хорошо». «Да, я уже понял, что со связью что-то не так». Поднявшись из-за стола, я подошёл к окну и посмотрел на улицу. Отсюда был виден вход в дом, к которому в этот момент подъехала машина. «Попроси мою жену прийти сюда и принеси мне кофе», — сказал я ровно, стараясь не сорваться на маты. Зазвонил телефон. Керн, по привычке, которая не скоро меня покинет, ответил я, даже не взглянув на дисплей. «Это Рогов», — сообщил грубоватый мужской голос. тот этот притащился, Рекс. Сказал, что они, похоже, нашли требуемую сумму. Через три дня к обеду смогут её принести». «Где они взяли деньги?» — я даже удивился. «Ладно, пускай приходят. Мне сейчас некогда. Подозреваю, что Егору тоже, поэтому пришлю кого-нибудь». «Буду ждать, а то мне как-то не очень охота с этими бандитами и такими деньжищами наедине оставаться», — сообщил Рогов и отключился. Телефон сразу же зазвонил снова. «Я сегодня просто на расхват пробормотав, я ответил. «Керн, ты можешь мне посоветовать салон, где можно нормальную машину купить?» — раздался голос Дениса. «У тебя что, нет приличной машины?» «Представь себе», — Денис даже хмыкнул. «У Юльки есть, а у меня нет». «Мог бы у Юльки спросить, она свою в Беркуте выбирала. Кстати, сможешь съездить в Беркут и забрать довольно приличную сумму денег, которую нам одни бандиты задолжали? Заодно машину посмотришь». Дверь в гостиную открылась и вошла Анна. Посмотрев на меня, она села за стол, не притронувшись к десерту, который в этот момент появлялся словно по волшебству. «Да без проблем», — Денис ответил утвердительно. «Всё равно нам надо будет вместе на завод съездить. Я там начальную планировку уже сделал. Посмотришь, может, что-то посоветуешь». «Когда нужно ехать за деньгами?» «Через три дня ближе к обеду». Я говорил, не сводя взгляда с жены. «Увидимся». Отключившись, я задал вопрос, стараясь говорить спокойно. «Где ты была?» «По магазинам ездила, я тебе ещё утром предупредила». Холодно ответила Анна. «До ночи?» Я саркастически улыбнулся. «И почему ты не позвонила и не предупредила, что будешь ужинать где-то в другом месте? Кстати, где именно?» «Мы с мамой решили поужинать в ресторане», резко ответила Анна и встала. Мне что, за каждый свой шаг перед тобой отчитываться? Если потребуется, то да. Я сделал шаг в твою сторону. Сядь, я ещё не договорил. Вот как? Хочешь поиграть в главу клана? Анна насмешливо взглянула на меня, но села, не решившись слишком уж сильно испытывать моё терпение. Скажи спасибо, что я не решил поиграть с тобой в Тёмного властелина мира. Поверянюта, тебе эта игра совершенно не понравилась бы. Я смотрел на неё сверху вниз. «Так почему ты не позвонила и не предупредила, что будешь ужинать с матерью в каком-то ресторане?» «Забыла. И что?» — в голосе Анны прозвучал вызов. «Я надеюсь, что больше провалов в памяти у тебя не будет. Пожалуйста, не провоцируй меня. Ты даже не представляешь, с чем пытаешься играть». «Так, может быть, объяснишь?» — она прищурилась. «Нет», — я покачал головой. «На этой неделе мы идем на ужин к Ушаковым. Надеюсь, ты выбрала себе достаточно нарядов, чтобы не сослаться на отсутствие подходящей одежды». «День выбери сама. Сообщишь мне завтра. Я предупрежу Егора». «А ты не думаешь, что я просто не хочу к ним идти?» Она всё-таки вскочила. «Я старалась, Костя. Я терпела Егора в нашем доме, когда ему было нехорошо. Это была вынужденная мера, и я прекрасно понимаю твоё желание помочь ему. Я даже проторчала в их доме до похорон. Но сейчас, почему я должна идти туда, куда я не хочу идти?» «Потому что я тебе приказываю. Хочешь ты или нет, вот сейчас мне становится на это совершенно наплевать», — рявкнул я. Я тоже старался, но, похоже, по-другому ты просто не понимаешь. Завтра с утра назовёшь мне день и будешь усиленно учиться улыбаться. Потому что Ушакова одни из немногих моих друзей. Не просто родственников, а друзей. Это понятно? И терять их из-за твоих взбалмошных капризов я точно не намерен. Выйдя из столовой, я хлопнул дверью. Куда мы в итоге придём? Надеюсь, что хотя бы ненавидеть друг друга не начнём. Я очень на это надеюсь.